Глава 13 Какая женщина не любит красивой одежды? Настроение сразу поднимается, когда идешь по магазинам. Если удается найти шикарную вещь, чувствуешь особую радость. Другой вопрос, что не всем такая радость по карману. Что касается меня, то я просто помешана на шмотках. После каждого расследования, получив полный расчёт и зачастую щедрые премиальные, Я с превеликим удовольствием пополняю свой гардероб. Мои шкафы буквально забиты нарядами. Другое дело, что для предстоящей операции я как раз искала что-нибудь скромненькое. Обольщать Ваську Крестового, освободившегося после 15 отсидки, я, естественно, не собиралась, но и намерный разговор с ним не рассчитывала. Словом, одежда не должна была стеснять моих движений и слишком привлекать к себе внимание. Короче, все мини-юбки, деловые костюмы и вечерние платья я отмела сразу. А вот среди джинсов, брюк и капри пришлось повыбирать. Правда, не слишком долго, потому что хотелось побыстрее встретиться с новым подозреваемым. И вот когда я, наконец, облачилась в бежевые капри и желтоватую футболку, заколола волосы в пучок и уже собралась обувать мокасины, раздался телефонный звонок. Мне очень не хотелось возвращаться из прихожей в комнату. Но все-таки я сделала это, за что потом сильно себя корила. — Так значит, вы дома, Татьяна? — недовольным голосом пробурчал Басманов. — Я ждал вашего звонка, не дождался, сам набрал ваш номер. — Вы, оказывается, дома, отдыхаете, наверное, но не звоните, как мы условились. — Андрей Георгиевич, я только что зашла, — моментально соврала я, но дальше говорила правду и только правду. И опять же собираюсь уходить. Если вы думаете, что я страдаю от безделья, а по интересующему вас делу не работаю, то вы заблуждаетесь. И как успехи? О чем-то конкретном говорить рано, но появилась новая линия. Почему новая? А Егоров? У него алиби. Николай был на работе. Это подтвердили несколько человек. Хм, послышалось в трубке, после чего возникла внушительная пауза, в течение которой Андрей Георгиевич подыскивал слова. Похоже, Басманов не сомневался, что Наталья убил Егоров. А вы уверены? Вас не провели его дружки? Я знаю свою работу, заметила я. Мне понятно ваше негативное отношение к этому человеку, но он вашу жену не убивал. Ему от этого нет никакой выгоды. Причем здесь выгода? Такие люди, как он, действуют сгоряча. Они следуют своим низменным желаниям и страстям. Для них нет ничего святого. «Я с вами абсолютно согласна. Для убийц нет ничего святого». Передергиваете. «С чего вы взяли?» «Вы же меня подозреваете?» С издевкой спросил клиент. «Уже нет. Теперь я точно знаю, что один из ваших соперников хотел вас очернить». «Так почему же вы об этом молчите?» вышел из себя Басманов. «Я хочу знать все до мельчайших подробностей. Это не телефонный разговор. Вчера вы мне сказали, что будете сегодня так заняты, что мы, скорее всего, не сможем встретиться. В вашем плотном графике случайно не появилось окно? Нет. Но в субботу, то есть завтра, я буду свободнее. Надеюсь, вы сможете сказать мне уже что-то конкретное. В любом случае готовьтесь к подробному отчету. Я буду решать целесообразность продолжения вами следствия. За те деньги, которые вы запросили, можно нанять целую бригаду сыщиков. После таких категоричных слов у меня поначалу пропало всякое желание работать. Басманов явно меня недооценивал. Считал, что я не способна найти убийцу его жены, но при этом хочу сорвать бабки. Возможно, в управлении капитального строительства он имел дело с тупицами и непрофессионалами, которых надо напрягать ежедневными отчетами и пугать увольнением. Признаюсь, возникла мысль самолично отказаться от сотрудничества с Андреем Георгиевичем и вернуть ему аванс. Но эта блажь мгновенно улетучилась, едва я подумала о том, как подобный взбрык отразится на моей безупречной репутации. В конце концов, антипатия — не повод, чтобы отказываться от расследования. Не знаю, как в других городах, но в Тарасове не всегда легко отыскать нужный дом. Иногда улицы изгибаются чуть ли не под прямыми углами, превращаясь из параллельных в пересекающиеся. Иногда они прерываются, и выныривают где-то через квартал, а то и через два. И зачастую на домах просто нет табличек. В общем, куда пропал дом, где проживает Крестовский, мой разум понять не мог. В почетной стороне улицы сразу за сорок вторым домом шел 46-й, а мне нужен был 44-й. Если бы адрес мне назвал кто-нибудь другой, а не Кирьянов, я бы подумала, что надо мной жестоко подшутили. Побегав взад вперед по улице и поговорив с десятком разных людей, я уже почти отчаялась найти пристанище Крестовского. Когда обратилась к женщине, до выхода на пенсию работавшей почтальоном, она от меня и просветила. Оказывается, интересующий меня дом находится за железобетонным забором, и попасть туда можно только с улицы Пушкина. Вход через ворота рядом с Тарпластметом. Такое совпадение только укрепило мои подозрения. Я села в машину и поехала до фирмы Тарпластмет. Трудно описать мое негодование. когда ворота, о которых мне говорила бывшая почтальонша, оказались закрытыми. В голове просто не укладывалось, что это за дом такой 44-й, тюрьма или крепость. Я вышла из девятки и попыталась разглядеть между створками зеленых металлических ворот, что находится внутри. Там не было ничего интересного. Какие-то полуразрушенные строения да ангары. «Тетенька, а что вы там ищете?» спросила меня девочка, высунувшая голову из форточки того самого окошка, между рамами которого я еще вчера разглядела резиновые игрушки. «Проход туда ищу. А ворота только недавно закрыли», — ответила девочка. «Так, если бы Басманов не задержал меня своим звонком, то я, наверное, успела бы туда зайти. Нет, здесь явно что-то не то. Если внутри находится жилой дом, то люди должны беспрепятственно ходить туда-сюда». Может быть, есть другие ворота? И почтальонша говорила не об этих? Я пошла вперед и очень скоро наткнулась на проход между домами. Такой узкий, что вчера даже не обратила на него внимания. Сама собой напрашивалась мысль, не затащили ли туда Наталью силой. Очень скоро я нашла подтверждение своим догадкам. Наталья там была незадолго до своей смерти. Около одноэтажного, похожего на барак строения, валялся высокий черный каблук. От женской туфли. Разумеется, я не могла пройти мимо такой ценной находки. А потому достала из сумки полиэтиленовый пакет, положила в него каблук и убрала эту важную лику в сумку. После этого я огляделась по сторонам. Барак оказался пристройкой к зданию тарпластмета. И похоже, что именно его крышу, покрытую волнистым шифером, можно лицезреть из окна бухгалтерии. Заглянув в пыльное окно барака, я поняла, что там находится цех. по изготовлению металлических дверей. Но в данный момент там никого не было. Что ж, рабочий день уже закончился. Обогнув барак, я увидела с одной стороны металлический ангар с вывеской оптовой базы номер 7, а с другой стороны несколько кособоких деревянных сарайчиков, за которыми виднелось двухэтажное кирпичное здание с зеленой крышей. Вероятно, это и был дом номер 44. Мне вдруг вспомнились слова Семерякова о том, что когда-то здесь был проход, напрямик от их дома до фирмы Тарпластмед. А потом зачем-то поставили железобетонный забор. Но в одном месте можно было все-таки перелезть. Сам собой напрашивался вопрос. Не на ту ли лазейку рассчитывала Наталья? А вдруг все дело было в том, что в разгар праздника сломался каблук? Допустим, из-за этого казуса Басманова не могла остаться на вечеринке. И решила уйти, ни с кем не попрощавшись. Конечно, логичнее всего позвонить мужу, чтобы тот приехал за ней. Но если, к примеру, они поругались перед праздником, тогда у Натальи оставался только один выход — добраться малолюдными тропами до дома родителей. Вот именно, домой к родителям, а не в их гараж. Нет, здесь явно что-то произошло. У меня возникло сразу несколько версий, а для их проверки следовало разговорить Ваську Крестового. или поискать свидетелей среди жильцов 44-го дома, если, конечно, таковые имелись. К тому же дом оказался наполовину разрушенным. С торца, примыкающего к забору, внешняя стена обвалилась, и можно было разглядеть интерьер квартиры второго этажа. Выцветшие зеленоватые обои и большую репродукцию картины Брюлова, всадница. Разбитые окна подсказывали, дом идет на снос, а значит, жильцы расселены. Надо сказать, в этих трущобах было безлюдно и даже как-то жутковато. То здесь, то там что-то поскрипывало. Позади раздался какой-то шум. Я оглянулась и увидела облезлую сиамскую кошку, пытавшуюся поймать голубя. «Да ты, Мурка, совсем одичала!» Подумала я и вдруг заметила, как из одного сарая вышла пожилая женщина в коричневом платье и в кремовой газовой косынке на голове. Она держала в каждой руке по трехлитровой банке с консервированными огурцами. Завидев меня, женщина отшатнулась и едва не уронила провизию, что он толкнула меня на мысль «огурцы из чужого погреба». «Бабуля, здесь уже всех расселили?» — как можно мягче спросила я. «А тебе кто нужен?» — все еще боязливо поглядывая на меня спросила старуха. «Василий Кузьмич Крестовский», — чистосердечно ответила я. Бабка поставила одну банку на землю и перекрестилась. «Душегуб этот, значит, из четырнадцатой?» «Переехал». «Как был моим соседом, так и остался», — забубнила старуха, поспешно устанавливая банки в сумку на колесиках. «Как вернулся из тюрьмы, так мать сразу на тот свет загнал». Карты у него одни на уме. Не говоря больше ни слова, бабка прошла мимо меня, уткнувшись глазами в землю. «Подождите, хотите, я подвезу вас до дома?» — спросила я вдогонку, но мое предложение не произвело на старуху никакого впечатления. «Я из милиции, мне нужен ваш сосед». Последнее замечание и вовсе заставило бабку ускорить шаг. Наверное, мне так и не удалось бы договориться с этой старушенцей, если бы от ее коляски не отлетело одно колесо. Она долго причитала, пытаясь собственноручно его приладить и не обращая никакого внимания на мое предложение помочь. В конце концов я не выдержала, подхватила тяжелую сумку и понесла ее к своей машине. Бабка семенила за мной, бурча себе под нос что-то нечленораздельное. Поставив поклажу в багажник, я сунула старухе под нос красной корочки и сказала, что в уголовном кодексе есть статья за отказ сотрудничать со следствием. — Ну, если Крестового посадить хотите, то покажу, где он живет. — А разве у вас таких сведений нет? — Он еще зарегистрирован по этому адресу. Улица Советская, дом номер 44, квартира 14. И я ведь тоже еще не выписалась, призналась бабка, усаживаясь в машину. Нам ведь пока временное жилье дали. В общежитие поселили. Давно? Как полдома обвалилось, так и стали расселять кого куда. Меня до этого душегубов затон. Мы последними съехали. Неделю назад. Я вот вещи до сих пор на себе вожу. У меня никого из родных не осталось. Как вы думаете? Отдельную квартиру мне дадут? «Если обещали, значит, дадут», — обнадежила я старушку. По дороге бабка наконец-то разговорилась и рассказала, что дом хотели сносить еще три года назад, а на этом месте что-то строить, потому и забор поставили. Но как-то не сложилось со строительством. Половина жильцов вымерла, а теперь стена обвалилась. «Хорошо, что никого не пришибло, пояснила старуха. «Бабуля, а вы случайно в прошлую субботу вечером ничего подозрительного во дворе не видели?» что ты меня все бабулей до да бабулей зовешь. Меня Маргарита Михайловна и люди добрые кличат. Хорошо, Маргарита Михайловна. Так вы видели во дворе что-нибудь интересное? В каком дворе? В центре или в Затоне? В центре. Не была я на Советской в субботу, покачала головой пассажирка. Меня в пятницу в общежитие перевезли. Из Жека машину прислали. Все пожитки мои погрузили. А про погреб я им сказать забыла. Вот теперь на себе вожу». А Василий Крестовский когда переехал? Шут его знает. Я с ним на медне на общей кухне столкнулась. Когда переезжал, он еще на старом месте оставался. Хотя его тоже перевозить хотели. Но он заупрямился и остался. А что он натворил? Почему сразу натворил? Может, он свидетель? А что видел? Маргарита Михайловна проявила прямо-таки нездоровый интерес к моему делу. «Это тайна следствия», — туманно ответила я. «Так, здесь начинается затон. Куда дальше?» «К общежитию судоремонтного завода», — ответила бабка.